Глава 7. Когда Цядзя возле квартиры родителей Лео разговаривала по телефону с тетей, та сообщила, что Ли Чан задержан по обвинению в даче взятки. Он передал правительственному чиновнику некую сумму и ценный каллиграфический рисунок, а взамен получил возможность заняться бизнесом. Чиновник попал под следствие, а Ли Чана, как и многих других бизнесменов, арестовали. На следующей неделе тетя потеряла жизнерадостность, стала бояться почти всего и несколько ночей провела в квартире Цядзя. Она встречалась со всеми знакомыми, имевшими выход на дисциплинарную комиссию КПК, но одни не располагали никакой ценной информации, а другие только врали, что помогут. В конце концов, тетя, чтобы отвлечься, стала ходить на занятия по экибане. Она была очень худая, золотая цепочка потерялась в дряблой складке на загривке. Тетя все время чувствовала себя усталой. Сядзя уговаривала ее сходить к врачу, тетя соглашалась, но всегда находила предлог, чтобы отменить поход в поликлинику. Она либо весь день спала, либо вообще не могла уснуть. К тому же она начала курить, а ее ссоры с бабушкой участились Март сменился апрелем, отсядзя по-прежнему не встречалась с Лео. Сам он не приходил, она тоже не посещала бар. Вместо этого Тсядзя сосредоточилась на работе над заказом. «Будь осторожна, общаясь с госпожой Вань, и не болтай слишком много о Личане», — наставляла ее тетя. Первоначально предполагалось покрыть росписью только среднюю часть стены — оставив под две широкие белые полосы с каждой стороны, но госпожа Вань так увлеклась творчеством Цядзя, что расширила первоначальный замысел, решив заполнить и боковые секции. За это она согласилась заплатить Цядзя дополнительно десять тысяч юаней. «Не торопись», — говорила ей госпожа Вань, — «настоящие шедевры рождаются медленно». — Похоже, в последнее время вы довольно часто бываете дома. — В делах наступило затишье? — спросила Цядзя, делая наброски на белых участках стены, чтобы на них выплеснулась голубизна средней части. — С меня хватит. Я решила передохнуть. Госпожа Вань сняла очки для чтения и положила на стол томик посланий к самому себе Марка Аврелия. — Киноиндустрия безнадежна. — вздохнула она. «Я уже давно не видела хорошего фильма», — откликнулась Тсядзя. Госпожа Вань ткнула пультом в телевизор. «Посмотри на этих двух парней в новом сериале. Они одинаковые. Та же стрижка, та же форма лица, то же телосложение. Как зрителям их различить?» Тсядзя глянула на экран. Шел очередной фильм о борьбе между Красной Армией и Гаминьданом. Главный герой, разведчик Красной Армии, был высоким мужчиной с темными бровями и действительно почти не отличался от своего противника, капитана армии Чан Кайши. Возникало впечатление, будто герой сражается с собственной тенью. — В нашем бизнесе крутится чересчур много денег, — с сожалением заметила госпожа Вань. — Правительство поддерживает культуру и считается, будто это хорошо, но я так устала снимать плохие фильмы. Не хотите со мной выпить?» Госпожа Вань открыла дверцу буфета, достала недопитую бутылку портвейна и наполнила два бокала. Сядзя внимательно наблюдала за тем, как хозяйка держит бутылку. Когда госпожа Вань наливала вино, ее запястья подрагивали, а большая голова клонилась на бок. «Необразованные люди в Китае становятся все более и более состоятельными», — произнесла она, медленно поворачиваясь к Цяцзя с бокалом в руке. «Хорошие фильмы уже не приносят больших денег». Госпожа Вань протянула бокал, нетвердой походкой вернулась на диван, надела очки и продолжила чтение. В тот день Цяцзя задержалась допоздна. Госпожа Вань уложила детей, вызвала водителя и около полуночи уехала в музыкальный клуб мужа. Цядзя продолжала работать в тишине при свете единственной лампы. В третьем часу ночи Цядзя почувствовала, что устала, и сделала перерыв. В присутствии госпожи Вань она не притронулась к портвейну, но теперь отошла от стены и взяла бокал. И без того масштабный проект становился все грандиознее. Древний Будда Шакьямуни сидел на цветке лотоса посередине, держа в левой руке чашу для подаяний, а правой — призывая землю в свидетели своей правоты. Центральный образ окружали сцены наиболее важных событий в жизни Будды. Цядзя подробно изобразила их в основном в изысканных золотых и оранжевых тонах, с редкими вкраплениями изумрудного и кобальтового для одежды и водоемов. Пока Цяньзя разглядывала результат своих трудов при тусклом желтом свете лампы, синяя вода в пруду покрылась рябью и начала просачиваться наружу, покрывая всю стену. Демоны, боги и сам древний Будда погрузились в нее, и, наконец, все, что предстало перед взором Цяньзя, превратилась в одну единственную рыбину, серебристую, как монета. Она не сомневалась, что это была рыба, которую она видела раньше, но в этот раз рыбка стала крупнее и толще. Она плавала кругами, словно чем-то потрясенная. Вода, глубокая, как и прежде, бурлила и грозила поглотить все на своем пути. Цяньзя инстинктивно сделала шаг назад, но остановилась, когда рыба повернулась к ней лицом, приглашая войти в воду. Воздух похолодел. Цядзя осторожно протянула руку и погладила хвост. вздрогнув рыбина стряхнула руку и продолжила плавать. Чешуя на ее теле напоминала крупные сверкающие бриллианты, Сянзя попыталась отыскать сходство между плававшей перед ней рыбиной и человеком-рыбой, нарисованным Чень-ханом, но не нашла. Они были совершенно разные. Все еще колеблясь, Сянзя выронила бокал с вином, подошла к тому, что раньше было настенной живописью, а теперь стало всего лишь водой, и попыталась снова прикоснуться к рыбе. На этот раз рыбина повернула голову к вытянутому пальцу Тсянзя и помедлила. Тогда Тсянзя нырнула и поплыла в темноту. Рыба последовала за ней. Когда Тсянзя оказалась на глубине, то заметила, что рыба слегка фосфорицирует, единственный источник света в окружающей бездне. И снова Тсянзя забыла, откуда появилась. Не было никаких признаков того, что она перемещается в пространстве. Тем не менее, могло быть и так, что она продвигалась вперед, отталкиваясь от воды ногами, а рыба плыла рядом. Цядзя повернула и попыталась поплыть в другую сторону, но не была уверена, что ей это удастся. Серебристый свет, исходивший от рыбы, потускнел и исчез. Цядзя оказалась в темноте. Неужели она утонет? Неужели останется в пучине вод и будет ждать, когда умрет с голоду? А Портвейн? Должно быть, он вылился из бокала и испачкал ковер. Лежало ли на полу ковровое покрытие? Цядзя не могла вспомнить. Она закрыла глаза и прекратила движение. Через некоторое время она услышала какой-то звук. Теперь Цядзя стояла, прислонившись к стене. Твердая поверхность холодила спину, точно ледяная. Слезы текли по лицу, согревая кожу. На мраморном полу растекалась винная лужица. В дверном замке повернулся ключ, и вошли госпожа Вань с мужем. Увидев Цядзя плачущей, госпожа Вань встревожилась, но Цядзя заверила, что ее просто очень тронула судьба Будды. «В этом воистину и заключена сила религии», — с глубоким сочувствием заметила госпожа Вань. На следующий день Цядзя сообщила своему агенту по недвижимости, что хочет съехать с квартиры как можно скорее. Оказывается, было не обязательно оставаться в ней, чтобы увидеть рыбу и воду. Узнав это, Цядзя почувствовала облегчение. Поскольку с декабря ни один потенциальный покупатель не появился, она поставила агента в известность, что не возражает сдать жилье в аренду по цене ниже рыночной, если так проще. По словам агента, прежде чем показывать квартиру арендаторам и покупателям, будет лучше, если Цядзя освободит ее и съедет. «Многие клиенты предпочитают дома, которые выглядят новыми и незанятыми», — сказал он тетя взялась помочь паковать вещи теперь когда личана арестовали тсядзя подумала что может временно пожить у тети и бабушки в этом решении тсядзя проявила такую непреклонность что тетя не возражала возможно ее беспокоило что она слишком часто оставляет старушку одну к этому времени тетя избегала разговоров с племянницей о личане ждала пока тсядзя нет а потом часами шепталась по телефону с подругами. Цядзя никогда ничего не выпытывала. Без связи Чэнь хана она не могла помочь. По правде сказать, когда несколько лет назад правительство начало борьбу с коррупцией, Цядзя боялась за безопасность мужа. Однажды, когда они вместе смотрели утренние новости, Цядзя между делом сказала что-то сочувственное о коррумпированных бизнесменах и их семьях, вынужденных бежать из страны». «Тебе нет нужды беспокоиться о подобных людях», ответил ей Чэнь хан «Я не такой идиот, как они». Однако она вспомнила, что Чэнь хан часто приезжал и уезжал, и в багажнике у него стояли коробки с дорогими винами или диким женьшенем. На прошлый Новый год он вытащил из конверта толстую хрустящую пачку банкнот в сто юаней, и протянул ей, сказав, что это карманные деньги, праздничный подарок от друга. Она купила на аукционе скульптуру. Скульптура была из темно-зеленого мрамора в стиле кубизма и изображала высокую и худую девушку с бедрами, чуть повернутыми влево. В ночь после того, как ее доставили домой, Чаньхан вернулся только к утру. Сяньзя выпила три эспрессо и уснула далеко за полночь. Она нанесла тонкий слой тонального крема на лицо и на родинку в виде воздушного змея, села на диван в своем черном шелковом платье рядом с новым произведением искусства и стала ждать мужа. Когда он вернулся, она спала. Когда Цзяньзя паковала вещи, ее взгляд упал на стоявшую в углу скульптуру. Интересно, принадлежит ли она ей? Цзяньзя не хотела брать с собой ничего из вещей Чэньхана, но все равно сложила их в коробке, Достала из бара недопитые бутылки коньяка, немного выпила и вылила остатки, глядя, как коричневатая жидкость стекает в раковину. Сбросила с кровати простыни и подумала, что никогда не видела ничего более унылого, чем голый матрас. Она с трудом помнила, каково спать в этой кровати рядом с Ченьханом. Со второго года брака она часто ложилась спать одна — а муж возвращался поздно, пьяный, и засыпал на кушетке, не снимая пальто. Иногда он появлялся лишь утром, быстро принимал душ и переодевался, а потом снова отправлялся в офис. После случая со скульптурой Цядзя вообще перестала дожидаться его возвращения. Она в последний раз взглянула на статуи девушки, некогда выставленную на аукционе по высокой цене, но в итоге оказавшуюся в заброшенной квартире вдали от своего создателя. Теперь скульптура не вызывала никаких чувств. «Возможно, бедняжка заслуживает лучшего владельца», — подумала цзя вытащила последнюю коробку в коридор и закрыла за собой дверь. Она взяла все свои картины и одежду и вызвала фургон, чтобы отвезти вещи к бабушке. Чань-Хан был мертв уже полгода, — и брак с ним казался тоже упакованным в ящики. Из окна фургона улицы выглядели одновременно знакомыми и чужими. Глядя на проплывавшие мимо здания, Цядзя подумала, что город, который она так хорошо знала, так изменился. Она ощущала вонь бензина и запах немытого тела водителя. Какое-то время Цядзя наблюдала, как амулет с кусочком янтаря, висевший на зеркале заднего вида, качается туда-сюда в нерегулярном ритме и в разных направлениях. После того, как они пробрались через городские пробки и, наконец, выехали на Третье кольцо, Цядзя достала телефон и набрала номер отца.